Она нам больше не нужна. Только зачем самому-то мораться? А кто за меня это сделает? О, ты даже не представляешь, сколько в мире любителей, сколько чудовищ с удовольствием поохотятся на красавицу. Вы просто успокаиваете меня. Я просто призываю тебя не торопиться. Поезжай в отпуск, расслабься, отпусти голову, медитируй. Ты знаешь, что это такое? Нет? Ладно, просто грей пузо на солнце. И я почти уверен, через пару месяцев твоя проблема решится сама собой. А если нет, тогда я сам благословлю тебя и дам пистолет. Договорились? Двадцать лет назад. Есть люди обычные, кто живет по правилам, а есть те, кто на общие порядке плевать хотел. Именно таким дядя Николай и был. И такой же считала себя Изабель. Потому они, наверное, и встретились. Русских в Гаване тогда, 20 лет назад, почти не было. Если залетали редкие птицы-туристы, водили их толпами под охраной, по специальным маршрутам и в особые рестораны. Дядя Николай на Кубу приехал работать инженером на два года. И ему тоже, в принципе, полагалось держаться от местных особняком, ходить на приемы в посольство, ездить чудо-чудное на новенькой машине. Но только инженер из России обожал хемингуэя, море и испанский язык, и знаменитая КГБ в те годы уже расслабила свои щупальцы и на маленькие вольности российских граждан смотрела сквозь пальцы. Вот дядя Николай и жил, как хотел. С удовольствием купался на пляжах для кубинцев, курил с ними сигары, соглашался пить дрянной ром и, конечно, знал главную любимицу Вирджер де Камина, неблагополучный район в Гаване, шестилетнюю Изабель. Сирот на Кубе, стране победившего социализма, официально не существовало. В том смысле, что все они должны были находиться под опекой государства в детских домах. Большинство там и сидело, послушными овцами. Только не Изабель. Строптивая кубинка проявляла виртуозную изобретательность и из своего казенного заведения сбегала регулярно, с восторгом возвращаясь в родной квартал. До тех пор, пока ее не ловили и не возвращали обратно, целыми днями болталась на улице, купалась в океане, танцевала, пела, и хотя поесть ей удавалось от силы пару раз в день, не унывала никогда. Чего тебе в доме не хватает, удивлялись все вокруг. Кормят, одевают, учат. А вот загадочный русский дядя Николай маленькую бунтарку не осуждал. Внимательно выслушивал жалобы, до чего тошно жить в общей спальне и ходить строем, Подкармливал, как-то даже помог спрятаться от рейда службы опеки. И однажды предложил девочке, хочешь поехать в Россию? Это как, растерялась она. Мы с женой можем тебя удочерить. Если ты хочешь, конечно. Маленькая Изабель ничего не знала про Россию и никогда не видела жену дяди Николая. Но все равно с восторгом согласилась. Одно делать дом, и совсем другое, когда у тебя настоящие папа с мамой. Формальности уладили на удивление быстро. В ноябре девочка познакомилась с новой мамой, очень красивой, очень холеной, но холодноватой женщиной, а уже в декабре покинула свою родную страну навсегда. За день до вылета дядя Николай велел ей примерить толстую куртку и отороченные мехом сапожки. Изабель чрезвычайно не понравилась тяжелая одежда, и все же она покорно и терпеливо ждала, пока ей застегнут все пуговицы и подвернут брюки. Только спросила, «Мы собираемся на карнавал?» «Нет, милая», — рассмеялся новый папа. «Мы с тобой собираемся в новую жизнь». Что ж, пока все происходящее девочке нравилось. Вкусно кормят, не бьют. А про Россию, где она теперь будет жить, в их квартале говорили с уважением. Страна больших возможностей. Разбогатеть там теперь можно покруче, чем в Америке. Но девочка и думать не могла, что на ее новой родине окажется настолько холодно. Никакие куртки не помогали, никакие перчатки.